Глава 23. Чудеса Шесть человек у каждого тяжелое оружие Совсем не такое, какое было у нас Какое можно носить по улицам незаметно Они готовились, они ждали Нас ждали тех, кто сможет выманить их цель девушку на линию огня. Черт возьми, а я же так и знал, что с этим заданием не все чисто. Беременная девушка в такой дыре, как Рока-младшая, которую надо всего-то перевести на другой конец галактики, но при этом почему-то все подряд отказываются от этого задания. Что, что мы упустили? Ладно, ответ на этот вопрос мы получим позже. А сейчас? А сейчас я развернулся к робо-бармену, выхватил у него из рук одну из полупустых бутылок и швырнул в сторону нападающих. А потом, пока бутылка была в воздухе, выдернул из-за пояса легкий бластер и выстрелил в нее. Я не надеялся, что алкоголь в бутылке окажется достаточно крепким, чтобы загореться. Мне, чтобы выиграть время, хватило бы и просто осколков от бутылки, которые секут не хуже гранатных. Но алкоголь вспыхнул, облако непонятного коричневого пойла, образовавшейся на месте бутылки, ярко полыхнуло синим, и огонь даже дотянулся до нескольких противников, весело перекидываясь на их тряпки и обноски, которые явно были надеты только для маскировки. Подожженные заорали, побросали оружие и принялись срывать с себя горящие веселым синим огнем шмотки, а все остальные на мгновение замерли, и этого мгновения хватило. Я поймал на мушку ближайшую голову и выжил спуск. Бластер послушно выстрелил, и я даже попал, но что толку с этой пукалки? Это же гражданская пушка. Она не умеет и не должна уметь убивать. Противник заорал, прижимая руку к дымящейся щеке и на мгновение выпадая из общей картины боя. Но это было все, чего я смог добиться. А нет, не все. Еще я смог добиться того, что вся моя команда наконец поняла, что за спинами происходит что-то не то, и обернулась. Первой среагировала Кори. Увидев, что напротив стоят злодеи с тяжелым оружием, она моментально активировала щит на левой руке, прикрыла от огня капитана и девушку и заорала «Уводите ее, быстро!» и только после этого полезла под куртку за мечом. Кайто капитан и пиявка быстро обступили девушку буквально запихивая ее в ту же дверь, из которой она вышла. А Магнус ударил кулаком о кулак, вызвав россыпи искры, бросился вперед. Мне ничего не оставалось делать, кроме как последовать за ним. На дистанции с моим горохострелом я вообще ничего не могу противопоставить врагам. А вот они меня могут продырявить вместе с барной стойкой. Кар раздалось за спиной. Я на мгновение обернулся и перехватил в воздухе размытую стальную молнию. Быстро посмотрел, это оказался один из инструментов пиявки, не знаю какой. Главное, что он был длинный и острый. Наемники, наконец, очухались и снова взяли нас на прицел. А до них оставалось еще метра три не меньше. Кори прикрылась щитом, одновременно поджигая, наконец-то, извлеченный плазменный меч. Магнус прямо на бегу подцепил пятерню один из столов и швырнул его вперед себя на противника а у меня не было ни щита, ни стола, поэтому я просто швырнул в ближайшего врага то, что было у меня в руке. Бесполезный легкий бластер. Наемник, конечно же, увернулся, но для этого ему пришлось дернуться в сторону, и заряд прошел мимо меня. А в следующую секунду я уже оттолкнулся от попавшегося под ноги стула, взлетел в воздух и обрушился на противника сверху вниз, двумя руками вколачивая ему инструмент пиявки прямо в глаз а потом рванул врага на себя, закрываясь его телом от второго противника. Что-то хрустнуло, из пораженного глаза заискрило и потянуло дымом. «Киборг!» Наемник бестолково взмахнул руками, пытаясь то ли удержать равновесие, то ли скинуть меня. Но я сжал зубы, поднял руку и, что есть силы ударил сверху вниз по рукояти, загоняя свое оружие еще глубже в электронный глаз. Снова что-то захрустело. А потом железка провалилась в череп на всю длину. Наемник замер стуканом и медленно повалился на пол. Я же, не теряя времени, подхватил из его рук тяжелый бластер. Привычным движением подбил снизу батарею на случай, если в процессе возни она отсоединилась. Глянул на индикатор заряда полная. И как только наемник упал, выстрелил во второго. Он все это время пытался обойти нас так, чтобы поймать меня на линию огня. Но я успешно прикрывался телом его подельника. Я выстрелил раньше, чем наемник среагировал, и он присоединился к своему дружку на полу, а я быстро огляделся. Кори уже кончила одного противника и сейчас, прикрываясь щитом от заполошного огня, шла на второго нехорошо улыбаясь. Ее щит так и шел волнами, поглощая энергию бластерных зарядов, и было видно, что долго он не продержится. Но Кори это как будто не волновало. Магнус тоже покончил с первым противником, но до второго добраться не смог, у него не было щита. Все, что он смог, это укрыться за очередным перевернутым столом и сжаться за ним, надеясь, что хаотичные выстрелы его не заденут. Как бы он ко мне ни относился, он был членом моей команды. Как бы мне ни хотелось оставить его разбираться со своими проблемами самостоятельно и помочь Кори, он нуждался в помощи больше поэтому я резко перевел прицел бластера на того, кто обстреливал Магнуса и выстрелил сам. Голубой сгусток мелькнул через весь бар по диагонали и попал точно в голову противника, а за ним сразу же еще один, чтобы наверняка. Половину головы наемнику просто сожгло в дымящиеся угли, непоглощенная телом энергия выделилась в виде маленького взрыва, который отшвырнул уже мертвое тело прочь а я обернулся к Кори, чтобы теперь помочь ей. Но ей помощь была не нужна. Она добралась до противника с уже покрасневшим щитом, разрубила мечом его бластер, вон он валяется на полу двумя половинками, и сейчас медленно наступала на него, очень нехорошо улыбаясь. Наемник достал вибронож и угрожающе держал его перед собой, но прекрасно понимал, что лезть против меча, который вчетверо длиннее, самоубийство и поэтому просто отступал спиной вперед а кори продолжала надвигаться на него с такой улыбкой словно собиралась ему насыпать кулечек конфет а не метр раскаленной плазмы в глотку сунуть я дернул ствол совмещая точку прицела с головой наемника и дважды выстрелил мертвое тело отшвырнуло в сторону я повернул оружие чуть на бок и слегка опустил ствол кори перестало улыбаться и повернулась ко мне Улыбка на ее лице сменилась яростью. «Зачем? Я и сама бы справилась!» «Время», — коротко ответил я. «У нас задание. Уходим!» Кори тут же сменила выражение лица на осмысленное, кивнула и закричала. «Чисто! Уходим!» Дверь, в которую увели девушку, снова распахнулась, но выйти из нее никто не успел, потому что одновременно с ней распахнулась и входная дверь тоже, и в нее полетели массивные ребристые цилиндры, «Газ!» – предупредил я и последнюю секунду потратил на то, чтобы нагнать в легкие побольше воздуха. Надеюсь, они знают, что надо делать при команде газ. Потому что если нет, то будет плохо. Тонкую звонкую кори я еще смогу вытащить на своих плечах. Но вот лосик Абан Магнус – совсем другая история. Гранаты начали источать газ, даже не долетев до пола. Их явно закидывали с задержкой после активации. Понимают, что делают твари. Зеленоватый газ потек из гранат. Одна из них, звеня по полу, подкатилась мне прямо под ноги. Я широко размахнулся и пнул ее обратно, туда, откуда она прилетела. Но входная дверь уже закрылась, и цилиндр лишь ударился о нее и закрутился, заставляя газовые щупальца свиваться в мини-торнадо. Я перехватил взгляд Кори и Магнуса и указал стволом на дверь во внутренние помещения Больше тут уходить было некуда. Уйдем через черный ход, он тут обязательно есть. Даже роботизированному бару нужно как-то получать поставки для дальнейшей работы. Мы пробежали через зал, заставляя газ беспокойно клубиться под ногами, ввалились через дверь и тут же закрыли ее за собой. Хух! Выдохнула коря и закашлялась, похоже, все-таки слегка глотнула газу. Но это не страшно, эта пиявка вылечит. Прокашлившись, Кори почти сразу набросилась на девушку, из-за которой завертелась вся эта сингулярность. «Кто это был?» Я протянул руку, схватил Кори за плечо и рванул на себя, убирая ее подальше от испуганной девушки. «Прекрати!» Рыкнул я на Кори, и она моментально притихла, из-под глядя на меня. «Все вопросы потом. Сейчас нам надо выбраться отсюда. Быстро, надо найти задний ход». «О, дорогой, вернемся на корабль, я тебе об этом напомню. Пиявка остается пиявкой в любой ситуации. Я даже глаза не стал саркастически закатывать. Не до того было». Впрочем, именно пиявка и нашла черный ход. Пока все остальные обыскивали короткие коридоры кладовую, она, будто зная, что делает, ввинтилась в узкое окошко раздачи автоматической кухни полазила за спиной повара и, наконец, заявила. «О, кажется, я нашла. Как ты его там назвал, Кар? Повтори, пожалуйста, у тебя это так сексуально выходит!» Проигнорировав пиявку, я сунул голову в окошко раздачи, но понял, что пролезть туда у меня не выйдет ни при каких обстоятельствах, тем более с оружием. А уж о том, чтобы протащить в эту машину нору Магнуса или тем более беременную, вообще речи не шло. «Кори, я протянул руку за спину. Меч!» Секунда шла за секундой, но в моей руке так ничего не оказалось. Я обернулся и увидел, что Кори прижимает выключенный меч к груди, глядя на меня с какой-то вселенской тоской в глазах. И то, как она сжимала эту ребристую гравированную рукоять, сразу обо всем сказала. Я верну, опустив голос на два тона, сказал я. Правда, обещаю. Кори медленно, словно все еще сомневалась в принятом решении, протянула мне меч. Я бросил на рукоять короткий взгляд, запоминая ее во всех подробностях, а потом нажал на кнопку, активируя плазменный луч. «Пиявка, отойди!» – предупредил я и луч в стальную стену, отделяющую нас от кухни Хорошо, что хозяин строил свое заведение из говна, палок и холодной плазмы. Сталь для стены он взял самую дешевую, плавилась она легко. Но в голове все равно промелькнула мысль о том, что резаком я бы справился быстрее. Он банально для этого и предназначен. Надо будет подумать о том, как бы переделать оборудование Линкс так, чтобы оно работало в отрыве от проприетарной системы питания. Через две минуты я вырезал в стене огромный кусок, подцепил его, обжигая пальцы, а еще горячий металл, поднатужился и просто уронил, вовремя отпрыгнув в сторону. Пласт металла вместе с перерезанными кронштейнами, к которым крепился кухонный робот, с грохотом обрушился на пол, открывая нам вид на довольную пиявку, которая уселась на плиту, сейчас выключенную, и покачивала ножкой. Без обуви, конечно же, как всегда. А еще нам открылся вид на черный ход. Узкую непримечательную дверку, в которую можно было бы протиснуться только боком и при этом пригнувшись. Я обернулся к Кори, выключил меч и протянул ей. Как и обещал, улыбнулся я, и Кори несмело улыбнулась тоже. Взяла меч и снова прижала его к груди. Неосознанно, на рефлексах. «Все, вперед!» Я махнул рукой и первым протиснулся мимо робота, который в последний раз включался, судя по слою пыли на нем, несколько месяцев назад, не меньше. Остальные даже капитан безропотно последовали за мной, не задавая вопросов. Сейчас они без обсуждений и голосований признали меня лидером, и моей задачей стало сохранить всех живыми и вернуть на корабль. А вот что делать с тем, что я откровенно полюсь такими действиями, будем разбираться уже потом, по мере поступления, так сказать. И сейчас главной проблемой была дверь. Если за ней кто-то есть, то стоит мне только ее открыть, Как тут же внутрь опять полетят гранаты, и на сей раз прятаться будет негде. Впрочем, если бы там кто-то был, то они бы наверняка уже полили прямо через тонкую жестянку двери. Не услышать, как падает вырезанная стена, было просто невозможно. Я уже протянул руку к двери, намереваясь толкнуть ее. Как вдруг сзади раздалось «Кар, погоди!» Я придержал движение, и мимо меня протиснулся Кайто. Он подошел к двери, внимательно прислушался к происходящему снаружи, а потом полез в карман и вытащил что-то вроде в четверо сложенного листка бумаги. Вот только эта бумага была серо цвета, и на ней отчетливо виднелись золотисто-медные дорожки, как на печатной плате. Кайто присел и метнул свое непонятное устройство в узкую щель под дверью, а потом также, не вставая с корточек, достал терминал и уткнулся в него. Поползал немножко пальцами по нему, крутя и вертя изображение, а потом поднялся и авторитетно заявил. «Там чисто!» «Откуда, знаешь, на всякий случай спросил я». «Не заметил у тебя термального визора. Сейчас сам увидишь, откуда». Кайто, довольно улыбаясь, махнул рукой. «Открывай!» – раздался сзади голос Кори. «Если он говорит, что никого нет, значит никого нет». «Ну, нет так нет, в любом случае сидеть тут до второго большого взрыва нам точно не вариант». «Свет!» — велел я, и за спиной тут же хлопнул бластер капитана, разнося тусклую лампочку в дребезги. «Теперь, даже если за дверью все же кто-то окажется, я не появлюсь перед ним темным силуэтом на фоне яркого светового пятна, как мишень в тире. Я надавил на ручку двери открывая ее, и тут же отошел на шаг, держа ствол перед глазами». Осторожно досмотрел один угол, другой. «Да нет никого, говорю тебе», заявил Кайто, спокойно выходя на улицу. «Я чуть не опешил от такой наглости». Но азиата не срезала очередью, и на его шею не рухнул клинок, отделяя тупую узкоглазую башку от тела. «Значит, и правда никого нет». Я шагнул следом за ним и увидел, как Кайто протянул руку, а на нее садится то самое устройство, которое он швырнул под дверь». Правда, сейчас оно было мало похоже само на себя, потому что лист электронной бумаги невероятным образом изогнулся и переломался, превратившись в маленький дрон. Винтами ему служили его же собственные части, хитрым образом изогнутые и сложенные, а корпусом все, что осталось. И сейчас это чудо техники бесшумно садилось на руку Кайто и постепенно один за другим возвращало свои узлы к виду электронной бумаги. Чудо, да и только, иначе не сказать. А когда я увидел, как бережно Кайто помогает дрону расправить особенно сложные складки, как аккуратно он складывает то, что получилось, и убирает в карман, я понял, он тоже считает это чудом. Возможно, даже в большей степени, нежели Кори, свой меч. Но меня это касалось мало. Поэтому, отметив еще один интересный факт за сегодня, я вернул взгляд к прицелу, осматривая проулок между кварталами в который мы попали. Здесь никого не было, но за углом отчетливо слышались голоса и бряцание оружия. Газ уже должен был рассеяться, и наемники собирались входить. Я сделал короткий жест рукой, не отрываясь от оружия, указывая в противоположную сторону, и экипаж быстро и тихо проследовал в указанном направлении. Убедившись, что все вышли из бара, я и сам двинулся за ними следом, спиной вперед, не сводя глаз с точки прицела. И только когда мы скрылись за углом, я позволил себе опустить оружие и обернуться. А теперь к машине, быстро и тихо. Все и так без слов понимали, что делать дальше, но все равно кивнули, подтверждая, что поняли. И мы бесшумно двинулись по тропинкам, идущим мимо жилых кварталов. Немногочисленные прохожие косились на нас и шептались, явно недовольные тем, что мы заявились к ним, да еще и с оружием, но не лезли. И правильно. Кто в здравом уме полезет на вооруженный до зубов отряд с решительными рожами? Может, стоило бы выбросить бластер, который никак было не скрыть? Но секунду поразмыслив, я решил, что это плохая идея. Скрытность один раз уже сыграла против нас, и второму я не позволю случиться. Я уж лучше сделаю ставку на старую добрую огневую мощь. Вот и гравикар, водитель которого обещал ждать нас, сколько понадобится». Он и ждет, сидя на капоте и запрокинув голову вверх, к звездам. Может, мечтает, что когда-нибудь вырвется сроки младший, купит себе серый корабль и отправится браздить просторы Вселенной, как мы? Не бежать, велел я, заметив, как Кайто непроизвольно ускорил шаг. Не привлекать внимания. Водитель заметил нас и уже залез в кабину, завел двигатель и вылез через окно, махая рукой, чтобы привлечь наше внимание. Как будто мы не видели. Кайто все же не выдержал и припустил почти бегом, да так, что я не успел его перехватить, но он не добежал. Внезапно громко хлопнуло, и голова водителя разлетелась кровавыми брызгами.